Глава 13. Джин. Сверхъестественное нематериальное существо четвертого класса опасности. Представляет собой одушевленный клуб дыма, способный разговаривать и мыслить. Джин предлагает человеку исполнить его желание, после чего погружает жертву в иллюзию, в которой та получает желаемое. В реальности человек погружается в искусственную кому, вывод из которой возможен только средствами подавления сверхъестественной активности. Мотивы, стремления и рефлексы джиннов неизвестны. Единственный изученный паттерн поведения – исполнение желания. Методы борьбы неизвестны. При встрече с джинном рекомендуется ничего не отвечать ему и как можно скорее уйти на безопасное расстояние. RCD. Справочник терминов и понятий. Во время службы в полицейском спецназе Олегу ни разу не доводилось наблюдать зрелище разваливания человеческой головы на куски пулей крупного калибра. Собственно, если быть точным, он не так уж часто вообще сталкивался с необходимостью убивать. Современные преступники были нечто гангстерам прошлого и предпочитали тихо-мирно сдаться, предварительно уничтожив как можно больше улик. В результате зачастую после выламывания дверей в офис очередной группировки сотрудники Корда обнаруживали засыпанный бумажной стружкой пол, валяющиеся на этом же полу обломки жестких дисков и десяток другой плохих парней с беззаботными улыбками на лицах. Конечно же, они просто так решили перед визитом спецназа поломать дорогую технику и развлечься со шередером. В конце концов, законом это не запрещено. Ну да, оно и логично. В суде шансов выйти сухими из воды куда больше, чем в случае перестрелки с отрядом хорошо вооруженных и очень злых мужиков. Бывали, конечно, и совсем уж отбитые отморозки. Например, как во время того самого штурма дома на Сумской улице, на минуточку одном из главных проспектов Харькова, где обосновалась банда Сумеречного дозора. Группы виспов, вздумавших назвать себя высшими существами и гнобить низших, то есть обычных людей. В результате операции дозор просто-напросто перестал существовать по причине скоропостижной смерти всех его членов. Департамент в таких случаях не церемонился и после отказа сдаться даже не пытался брать кого-то живым. В общем, несмотря на опасную работу, смерти Олег видел не так уж много, хотя кое-какая кровь на его руках и была. Но задание в мире l 8 с лихвой исправило это упущение, в том числе и в области попадания крупнокалиберных пуль в человеческую голову благодаря Джейку и его барету из которого сейчас стрелял сам Олег. Поэтому несложно было догадаться, что все пошло не по плану, когда вместо каши из мозгов и осколков черепа голова Хоффмана взорвалась комьями глины. Сначала майор не поверил своим глазам, слишком уж сюрреалистично выглядело происходящее даже с учетом того, что они сейчас находились в мире победившей магии. Нет, конечно, в справочнике РСД имелась статья про Голема, но на имевшихся фотографиях можно было лицезреть глиняные статуи, а никак не полного двойника человека. «Наверное, не стоит говорить «я же говорила», да?» — сказала Форелис. «Вспышка!» Она нажала кнопку детонатора, и Олег, бросив снайперку, зажал уши. Под куполом зала вспыхнули шесть белых солнц. Оглушительный визг хоть и ослабленный расстоянием, легко пробился сквозь ладони. Тем, кто сидел в эпицентрах взрывов, оставалось только посочувствовать. Эффект, может, и не дотягивал до полученных некогда Олегом трех светошумовых гранат подряд, но тоже должен был впечатлить. Огонь на охрану! Все еще находясь в прострации от увиденного, Олег послушно схватил Баррет и взял в прицел одного из землян. Тем явно не доставало выучки. Вместо попытки укрыться они стояли, как столбцы, и тёрли глаза, за что и поплатились. Обоих Олег пристрелил без единого промаха. Затем он принялся убивать ослеплённых эльфов, стараясь выцеливать узорчатые одежды посвящённых, и успел пополнить личный счёт ещё пятью жизнями, прежде чем магазин опустел. «Он уходит!» — крикнула эльфийка, пихая рамку с хрона в руки Олегу. Тот торопливо сунул туда винтовку и вытащил скар. «Вниз, живо!» «Кто он?» — спрашивать не требовалось. Они выскочили в коридор, где Олег едва сдержался, чтобы не палить свинцом ослепших, мечущихся из стороны в сторону наблюдателей. Те были безоружны и не представляли никакой угрозы. Уже на лестнице ему встретился первый вооруженный противник в лице молодого эльфийского паренька с мечом в руке. удача ему хватило, чтобы остаться со зрением после вспышек и даже заметить, откуда стреляли, но встреча с олегом перечеркнула все эти достижения короткой очередью майор уложил его на ступеньки и порадовался что не стал снимать глушитель Полить из скара в этих узких помещениях было бы совсем некомфортно в зале царило смятение толпа не ломанулась к выходу только по одной причине никто понятия не имел в какой стороне он сейчас находится телохранители пытались навести хоть какое то подобие порядка но вспышка не пощадила и их Так что эффекта было немного. Больше всех повезло тем, кто сидел по краям зала, и стулья в этих зонах уже успели опустить. А еще повезло Хоффману, который торопливо шагал по сцене к боковой двери, откуда недавно вышел судья. Олег вскинул автомат, но выпущенная им очередь исчезла в россыпи голубых вспышек. Хоффман бросил нервный взгляд через плечо и нырнул в дверной проем. Форелис устремилась следом, огибая зал по дуге. Какой-то эльф в кителе незнакомой расцветки преградил ей дорогу, но проще было остановить танк. Сверкающий стальной рощерк рассек парню горло, а второй отбросил к стене. Олег даже не был уверен, что бедняга пытался угрожать напарнице, но та не вдавалась в такие подробности, да и правильно, в общем-то, делала. Промедление в таких делах может стоить жизни. Это полиции приходится как-то сдерживаться, потому как общественное мнение, да и то при любой угрозе копы палят не раздумывая. Зато один из посвященных, бросившихся на эльфийку со сцены, свою участь заслужил сполна. Форелис всадила палаш ему в бок а невесть откуда взявшийся в левой руке кинжал вогнала в горло. Скорость, с которой она разделывала противника, просто поражала. И явно тут не обошлось без магии. Олег хорошо помнил ту стремительность, с которой двигалась встреченная им тогда четверка, но, видимо, колдовать после дозы яркого света и инфразвука получалось не очень. «Быстрее!» — бросила эльфийка, открывая дверь. За ней лежала примерочная. Во всяком случае, именно эта ассоциация первой приходила на ум. Ряды столов с зеркалами, стулья, какие-то тумбочки со множеством коробочек, баночек, пузырьков и черт знает чего еще... Ряды вешалок с парадной одеждой, затеряться в этом многообразии было нетрудно. Олег, увидев мелькнувшую среди столов тень, снова выстрелил, но даже не понял, попал ли. И в тот же миг погасли фонари, лишь мягкий бледный свет продолжал литься с потолка. — Это бессмысленно! — донесся голос Хоффмана. Форелис остановилась и вскинула руку. — Стой! Этот жест, кажется, у всех культуры народов был одинаковым. «Тебе еще не надоело, Олег? Не проще ли оставить меня в покое?» Форелис показала на него, потом на свои губы и юркнула в темноту, изготовив палаш. «Ты там вроде бы геноцид устроить хотел?» — отозвался Олег. Он вышел в центр зала, где было нечто вроде круглой мини-сцены, и остановился, вглядываясь в бледную мглу. «Ну там, несколько миллиардов человек в Газенваген пустить!» «Ша довольно убедительно показала, что эти планы не реализовать, по крайней мере, с теми технологиями, которыми обладает этот мир». Его голос, казалось, шел ото всех стен сразу. «Так что я решил навести порядок здесь, раз уж на Земле сделать это не получится. Рано или поздно вы поймете, что я был прав». «Порядок — это типа свобода, равенство, братство?» Вроде того, хотя я искренне надеюсь, что террора французской революции удастся избежать. Так что, Олег, мы договоримся? Нет, — ответил майор, увидев силуэт на фоне белой стены. А в следующую секунду его перекрыла тень Форелис. Что-то вспыхнуло, и впервые за все это идиотское задание Олег по-настоящему встревожился, потому как пространство зала прорезал женский крик, и кричала эльфийка от боли. «Умно!» – сдавленным голосом проговорил Хоффман, выходя из-за стойки с платьями. Руку он прижимал к боку, и Олег увидел, как меж пальцев течет кровь. В этом свете она казалась почти черной. «Но у меня еще есть сюрпризы!» Он отбросил в сторону короткий жезл с набалдашником. «Вот теперь мы точно не договоримся!» – покачал головой Олег, направляя ствол автомата на террориста. Вряд ли у твоего амулета бесконечная энергия. «Питаешь нежные чувства к Саури?» — улыбнулся Хоффман. «Что сказали бы ее родичи?» «Их мнение меня не заботит». «Понимаю. И все-таки я считаю, ты договоришься. Не со мной так с ними». Он бросил в Олега чем-то маленьким и темным, и тот рефлекторно нажал на спуск. Автомат хлопнул. Предмет разлетелся на осколки, выпуская облако черного дыма. Сквозь него еще можно было разглядеть, как с той стороны вспыхивает защита Хоффмана, а потом тот окончательно пропал из виду, зато дым сгустился, превращаясь в огромную человекоподобную фигуру. Миг и на жуткой, все время меняющейся рожей голубым огнем вспыхнули раскосые глаза. «Приказывай!» Казалось, стены затряслись от могучего голоса говорила тварь на чистейшем русском языке. Откуда Хоффман взял джинна и как ухитрился связать, не хотелось и думать. А это был джинн, никаких сомнений. Не зря же Олег зубрил справочник департамента. Вот только единственный способ борьбы с ним, бегство, для него сейчас никак не годился. Уйти сейчас означало не просто упустить Хоффмана. Уйти сейчас означало оставить умирать Фориллис. Этого Олег сделать никак не мог. «Приказывай!» — загремел Джин. Патовая ситуация. Любое желание — путь в свою личную матрицу. Олег может пожелать, чтобы Джин исчез, но этого не случится в реальности. Он может пожелать, чтобы Форелис исцелилась, но она будет лишь призраком в его сознании, а настоящая Форелис погибнет. И помощь не придет. Уж точно не вовремя. Никаких вариантов, если верить справочнику. Если ты не пожиратель магии, способный подавить любую сверхъестественную активность, просто беги. Или возьми на вооружение логику. «Я хочу, чтобы ты не выполнял мой приказ», — сказал Олег. В справочнике департамента ничего не говорилось о безумных джиннах. Скорее всего, потому что никому до сих пор безумные джинны не попадались, Никому из живых, разумеется. Вой дымчатого создания, дикий, совершенно нечеловеческий, настиг Олега секунд через десять, когда он уже оттолкнул растерянного Хоффмана и бросился в полумрак между стойками с одеждой, ища форелис. Шесть светозвуковых гранат не шли ни в какое сравнение с этим воплем, а когда Джин устремился к потолку, стало ясно, что медлить нельзя. Эльфийка лежала совсем рядом. Защита Хоффмана сработала лишь в последний момент. Что он использовал, Олег не знал, да и не хотел знать. Он лишь проверил пульс и с облегчением убедился, что девушка жива. Оставалось только подхватить казавшееся почти невесомым тело на руки и направиться к выходу. Джин снова завыл, ударился о потолок и сквозь вопль пробился жутковатый треск. «Стой!» — донеслось позади. Олег повернулся, глядя прямо в направленный на него ствол пистолета. «Ай-ай-ай», — -ай, сказал майор, — «сорвался твой последний козырь?» «Вот мой последний козырь!» Хоффман нажал на спусковой крючок. Пистолет гавкнул, выбросил гильзу, а воздух перед Олегом на полсекунды вспыхнул голубым светом. Амулет, снятый некогда с трупа убитого кранаром эльфа, не подвел. «Я же говорил!» — окончание его фразы потонуло в реве джинна а потом на Хоффмана упало черное облако, и мир потонул в темноте. Олег плохо помнил, как нашел выход, как бежал по коридору, стараясь не уронить бесчувственную эльфийку. Народ в зале успел немного прийти в себя, и теперь охрана выводила гостей, бросая нервные взгляды по сторонам. Появление Олега, разумеется, не осталось незамеченным, кто-то даже собрался было встать на пути, но вылетевший следом из коридора Джин расставил все точки над «и». Ему было глубоко плевать на арбалетные болты и какого-то идиота, вздумавшего пырнуть черное облако мечом. Ему вообще было плевать на всё, Получивший невыполнимый приказ, Джин уже не видел и не слышал ничего. Неуправляемая сила вихрем пронеслась по залу, убивая и калеча, сгустком тьмы врезалась в потолок, обрушив люстру, и вопя, как тысяча грешников, начала разлетаться по зданию. Стены трещали, с потолка сыпались камни, Олег, не обращая ни на что внимания, упрямо шел вперед. Может, это работал его дар, а может, Джин до сих пор считал его своим господином, это его тоже не заботило. Важен был лишь путь и девушка на руках. Эльфы уже забыли про дерзкого человека, все, чего они хотели, это выбраться из гибнущего здания живыми. На их счастье, большую часть гостей уже успели эвакуировать, а главная галерея к залу суда была достаточно широка, чтобы все желающие могли сбежать без особых проблем. Ворота дворца были распахнуты настежь, на площади уже собирались встревоженные горожане, но и их Олег лишь отметил где-то в сознании, продолжая размеренно шагать вперед точно киборг. Только когда на пути встали психи, что-то сместилось в программе. Луис подхватил форилис из-за рук, Джейк подставил плечо. «Давай, давай», — говорил он, но Олег не слышал. Далеко позади рухнула крыша дворца, а над ней извивался, крутился, визжал черный смерч.